Глава пятая. Утро в спасательном лагере. После того, как человек подвергается атаке демона снов, он на протяжении долгих дней чувствует страшную усталость и много спит. Ему снятся сны. Риетта сама не поняла, как уснула и проспала намного дольше обычного. Девушка в какой-то период своей жизни начала довольно чутко спать, поэтому всегда вставала до восхода солнца. Такой долгий сон был для нее редкостью. Теплые солнечные лучи, рассыпаясь на маленькие зайчики, проникали сквозь прохладный утренний воздух. Несколько пылинок, ярко поблескивая, плавно проплывали между ними. Риета рассеянно моргала, подставив лицо уголку света, струившемуся через приоткрытое окно. Повернув голову, она заметила незнакомый силуэт. Алые глаза, что спокойно смотрели на нее, вывели девушку из задумчивости. «Ваша сви... милорд!» Килиан, закинув ногу на ногу, сидел на стуле перед кроватью и, не обратив внимания на странное обращение, равнодушно спросил. «Хорошо спала». Риетта лихорадочно поправляла руками растрепанные волосы и одежду. «Про... простите меня, вы могли не ждать и просто меня разбудить». Когда это я успела заснуть? С каких пор он тут? Я даже не могу понять, проснулся он рано или вообще не спал. Только не говорите мне, что он все время был здесь. Пронеслось у девушки в голове. Ты можешь еще отдохнуть, сказал Килиан, спокойно ее рассматривая. Это было своеобразным проявлением заботы, однако Риета уже полностью пришла в себя, поэтому быстро помотала головой. Ох, нет, что вы! Я уже достаточно отдохнула. Мужчина мельком посмотрел на молодую женщину, отвернулся и коротко кивнул. «Хорошо». Девушка собиралась спросить, как он спал прошлой ночью. Но мужчина, захлопнув книгу, лежавшую у него на коленях, бросил ее на стол и неожиданно спросил. «Как вчера так получилось?» Девушка в замешательстве посмотрела на Килиана, словно не понимая сути его вопроса. Он перевел глубокий взгляд, что оказался спокойным в утреннем свете, на заклинательницу. «Ты должна была знать, что к тебе пристал демон». Риета замолчала. Это был риторический вопрос. Так как девушка могла видеть демонов, она должна была знать, что один прицепился к ней. «Если бы мы опоздали, ты могла бы заразиться чумой». Он сидел, скрестив руки на груди, и по его спокойному лицу нельзя было понять, злится он или нет. Почему ты не заботишься о собственном теле? Не успела Риетта открыть глаза, как ее снова начали в чем-то упрекать. Виновато опустив голову, она дергала себя за кончики пальцев, крепко сомкнув губы. Спустя какое-то время она спокойно ответила: Простите меня, у меня не было намерений встречаться с вами, пока я была заражена. К счастью, это была не чума, а просто усталость. Келлиан нахмурил брови. Я сказала это не потому, что боюсь, что ты меня заразишь. Риетта не могла поднять головы. Она все еще помнила его немного прохладные, но душевные слова, что он сказал ей вчера. Теперь она тоже знала, что он волновался за нее. Я хотел, чтобы ты хорошо отдохнула и не принимала участия во всем этом. Ты разве не поняла, что именно это я и имел в виду? Или тебе мои слова кажутся смешными? Поскольку документы уже были у нее на руках, Жаловаться на несправедливость было не к месту. Девушка не знала, что ответить, поэтому между ними воцарилась тишина. Послышались слабые звуки дребезжания, и что-то внезапно появилось в поле ее зрения. Это была кружка для воды. Риетта, вздрогнув от удивления, отодвинулась назад, а затем подняла на него глаза. Мужчина, протянувший ей напиток, смотрел на нее так же прохладно, как и всегда. Она нерешительно взяла кружку обеими руками, и он указал на нее взглядом, как бы говоря, чтобы та ее выпила. В наступившей тишине девушка неловко прикоснулась губами к краю кружки. Тёплый целебный чай с чуть горьковатым вкусом и травяным запахом опустился вниз по горлу, приятно согревая. Пока она аккуратно вытирала большим пальцем края от слабого следа, оставленного ее сухими губами, большая рука снова появилась перед ней и забрала уже пустой сосуд. И что это за ситуация такая? Она ведь просто пришла им помочь, разве нет? Что еще она может сказать, кроме как «мне очень жаль» и «простите меня»?» Однако Милорд сказал, что ему не нравятся подобные фразы. Молодая женщина начала суматошно перебирать в голове разные выражения в попытке найти что-то еще. «Собираешься проверить, насколько я терпелив?» Риетта, у которой мысли метались туда-сюда, вмиг замерла. Долгий допрос, который вчера вечером озадачил ее, сразу же всплыл в голове. «Ты понимаешь, что своими действиями ты обманываешь меня?» Риетта не заметила, как вскинула брови и рассеянно посмотрела на него. Слова, что он говорил прошлой ночью, странным образом снова повторялись. «Неужели он не помнит, что произошло вчера?» «Ты ведь сказала, что хочешь отплатить мне за мою доброту. Так почему не делаешь так, как я хочу?» Независимо от того, смущала это девушку или нет, Килиан продолжал холодно говорить: Ты знаешь, что ты выводишь меня из себя? У Риетта от удивления отвисла челюсть. Боже, теперь стало ясно, что мужчина ничего не помнит. Девушка застыла не в силах что-либо сделать. Килиан невозмутимо смотрел на женщину, что замерла, и ничего ему не отвечала. Тишину прервал стук в дверь, который стал для Риетты спасением. Герцгерцог еще какое-то время смотрел на нее, затем встал и открыл дверь. На пороге стояла жена командующего лагерем с подносом еды для девушки. Увидев через приоткрытую дверь сломанную кровать и стул, она ахнула. «О боги! Я вам это компенсирую!» – беззастенчиво ответил мужчина. Килиан вышел из комнаты и перекинулся несколькими словами с хозяйкой. Через некоторое время он вернулся с подносом и закрыл за собой дверь. Когда Риета это увидела, она быстро попыталась встать с кровати, но лорд остановил ее взглядом. Эрцгерцог вернулся на свое прежнее место и с ничего не выражающим лицом поставил поднос на стол. Он взял миску и ложку, но когда Риета потянулась за тарелкой, уклонился, зачерпнул ложкой кашу и поднес к ее рту. Глаза девушки расширились, и она неосознанно схватила его за рукав. Я... Я могу сама поесть. Келлиан перевела взгляд на ее руку, сжимающую его одежду. Риета вздрогнула, отпустила рукав и пробормотала. «Я... я...» «Ты должна быть наказана». «Что?» «Ты ненавидишь быть в долгу передо мной». Холодно сказал он, глядя на ее бегающий по комнате взгляд, дрожащие губы и ложку, которую держал перед ней. «Пришло твое время покаяться». Девушка потеряла дар речи от смущения. Ее глаза дрогнули, но ведь она уже получила свое наказание. По подождите минутку, Милорд. Не спорь, открой рот. Ты должна хорошо все обдумать, пока горько сожалеешь о своих действиях. Вот что ты должна будешь сделать. Риета побледнела. Фраза: Но вы уже наказали меня прошлой ночью подступила к ее горлу, но она так и не смогла выдавить ее из себя, потому что она не знала, что ему ответить если он вдруг спросит ее, о каком наказании идет речь. Губы девушки слегка дрогнули. Она не могла признаться, что уже получила наказание от него. От нелепости ситуации она слегка приоткрыла рот, и в этот момент ложка быстро очутилась во рту. Риетта чуть не прикусила язык от неожиданности и, едва проглотив кашу, подскочила с покрасневшим лицом, протягивая руку к тарелке. «Пожалуйста, милорд, не делайте этого, я прошу вас!» Убери свои руки и приляг, это приказ. Мой господин. Мне позвать хозяйку и попросить ее силой тебя уложить или мне самому это сделать? Сжавшись от стыда, она подчинилась. У нее совсем не было выбора. Он снова протянул к ней ложку. Ах, из-за всей этой кошмарной ситуации она совсем не чувствовала вкуса каши, которой ее кормил этот хладнокровный мужчина. Его авторитарное поведение не позволяло ей пискнуть. Но при этом он довольно бережно относился к своим подчиненным. Неловкая и напряженная трапеза наконец-то подошла к концу. Не делай так больше, Килиан снова говорил сурово, как бы давая понять, что это было подходящим для нее наказанием. Хорошо. Ты только говоришь так, а потом снова будешь делать так, как захочешь. Простите меня, я больше так не буду, правда? Впредь. Впредь. Риета замолчала. Ей стало обидно. Она уже просто думала о том, что пусть все останется как есть. Лицо девушки покраснело, и она угрюмо надула губы. Увидев это, Килиан, который все это время сидел с равнодушным лицом, вдруг отвернулся и прыснул от смеха. Глаза Риета округлились от шока. Его лицо быстро приняло прежнее строгое выражение, и он безразлично произнес. А где же продолжение? Эрцгерцог слегка коснулся лба растерявшейся женщины указательным пальцем. «Уже все забыла. Ты должна была сказать, что впредь, прежде чем что-либо сделать, обязательно учтешь то, что я о тебе беспокоюсь». Келиан, увидев Риету в растерянности, снова коснулся лба, опустил голову и тихо засмеялся. От абсурдности ситуации у девушки отвисла челюсть. Эрцгерцог с игривой улыбкой поднял на нее свои красные глаза, полные озорства. Ее красивое лицо покраснело от неожиданного предательства. Милорд! громко закричала Риетта. Она даже не подозревала, что способна так резко выкрикнуть это в присутствии эрцгерцога Аксиаского. Тот, убирая миску на стол, притворился, будто глубоко задумался. Его улыбающееся лицо, которое он повернул к ней, было очаровательным, как у мальчишки хулигана. Твои руки все еще болят. Жрица должна была исцелить тебя с помощью святой магии. Ах! Риета осознала, что ее поврежденные пальцы больше не болят. Она развязала повязки. Поскольку ногти были сильно сломаны, они еще не полностью зажили, но раны уже достаточно затянулись, и перевязка больше не требовалась. Килиан взял ее руку, поднес ближе к глазам, осмотрел и вернул на место. Девушка с растерянным выражением лица неловко потрогала кончики своих пальцев. Ранки остались совсем незначительными, но из-за незаживших краев ногти слегка чесались, словно их касались крылья бабочек. Накануне исчезновения Килиана с Седриком Каваламом, когда спящую Риетту перенесли в дом командующего лагерем, среди шептавшихся жрецов возникло предположение, что именно мисс Тристи создала освещенную реликвию. Келиан ничего не подтвердил. Но нетрудно было сделать вывод, что это была заклинательница, живущая на территории замка, просто основываясь всего на двух подсказках. И это случилось три месяца назад, и это человек с божественными способностями, получивший благосклонность эрцгерцога Аксиасского. Хотя подробностей никто не знал, история о том, как девушка оказалась в Аксиасе, была на слуху. Поскольку Килиан уже однажды резко отреагировал на вопрос о священной реликвии, не нашлось еще смельчаков, кто бы осмелился спросить о даре прямо при нем или заклинательнице. Но Килиан догадался о том, что за слухи ходят среди клириков. Вернувшись в лагерь, он велел всем священнослужителям не интересоваться реликвией и делать вид, что они ничего не знают. С восходом солнца Килиан отправился в спасательный лагерь, чтобы проверить ход работ. В стороне от шатров он обнаружил ветера, крепко спящего на раскладушке. Жрецы Алифеттера, ответственные за это место, были заняты работой. Они бегали туда-сюда между шатрами, оставив отдыхать пожилого жреца, который работал без перерыва уже больше недели. Настоятель монастыря. Ни с того ни с сего суждение Килиана исказилось, и он пнул кровать ни в чем не повинного человека. Ветер проснулся и в шоке уставился полусонными глазами на эрцгерцога Аксиаскова. Аббат тоже был не без греха. Он ведь не сказал ему, что утвердил документы Риетты и передал их ей. Владыка бесстрастно посмотрел на жреца сверху вниз. Развернулся и ушел, не сказав ни слова. Ветер осознал, что это был просто необоснованный каприз мужчины, и разозлился. «Ох, да что такое-то?» «Вам еще ой, как далеко до старости, притворщик!» От полученного ответа у настоятеля отвисла челюсть. Конечно, он знал, что, хоть его ноги уже не такие крепкие, как раньше, но здоровье было еще довольно крепким. И, тем не менее, тот, кто заставил его работать до упаду, не мог говорить такое. Злой, как тысяча чертей, ветер бросил в спину удаляющемуся тирану слова о том, что он старый холостяк, который мучает слабого старика, что аббат уже 80-летний жрец, которому тяжело много ходить. Потом он снова упал на койку и сразу же уснул, как будто ничего и не было. «Для меня большая честь познакомиться с вами». Пилигрим равнодушно кивнула головой на приветствие Риетты. Девушка сильно удивилась, когда узнала, что жрица, лечившая ее накануне вечером, была той самой святой Танией. Кажется, она слышала, как Милорд звал кого-то этим именем. Но из-за атаки демона снов она уже засыпала. И так как ее разум был словно в тумане, она подумала, что ей это послышалось. Но это была настоящая святая Тания. «Меня... Меня зовут Риета Тристи. Хоть я и не слишком одарена. У меня есть способности к освящению. Понятно. Я очень вас уважаю». «Вот оно как! Я правда восхищаюсь вами!» Святая, которая за 20 лет службы уже надоела слушать хвалебные признания, мягко ей ответила. «Большое спасибо, но вы ведь знаете, что я не могу принять ваши чувства, да?» Девушка все не могла поверить, что они смогли встретиться в таком месте. Когда Риетта увидела, что Таня снимает с полки одну из коробок гуманитарной помощи, Она быстро подбежала к ней, чтобы помочь. Девушка, с порозовевшими щеками, зачарованно смотрела на безумно уважаемую ею святую деву, которая не только вылечила ее, но еще и работала вместе с ней. Заклинательница повсюду следовала за святой, смотря на нее влюбленными глазами. Куда бы ни пошла Риетта, она всегда усердно трудилась, выполняя даже то, что ее не просили делать. Ее взгляд то и дело останавливался на святой Тании. А небесно-голубые глаза словно притягивались к пилигриму каждый раз, когда у нее выдавалась возможность. Хоть выражение лица Тании оставалось равнодушным, она проявляла скрытый интерес к девушке, которая создала для Килиана священную реликвию. Порой она позволяла Риетте помогать в таких делах, как освещение и очищение. Риетта действительно старалась. Несмотря на то, что лагерь был довольно большим, благодаря святой Тании, Ее новой помощнице и Килиану работа продвигалась быстрее, чем предполагалось изначально. Эрцгерцог просматривал документы, переданные начальником лагеря. Подняв взгляд, он заметил, как Риет основала туда-сюда быстрыми шагами. Когда он заметил румянец, что не сходил с ее щек, в его голове мимолетно пронеслось воспоминание, и он осторожно потёр костяшки большим пальцем. Полуденное солнце кровать в великом храме ощущение ее учащающегося пульса слезы на покрасневшей щеке будто прорвавшие плотину которую она построила чтобы скрыть свои чувства исхудавшее лицо и улыбка когда она сказала но ведь вы им не пользуетесь и под конец слезы многое уже произошло поэтому с ее покрасневшим лицом переплеталось немало разных образов Мало помалу их становилось бесчисленное множество. Он спокойно пересматривал воспоминания, что беспорядочно приходили ему в голову. Когда их взгляды внезапно встретились, Риета отвела глаза, будто все еще была расстроена случившимся утром, и быстро убежала к святой Тании. Килиан слегка улыбнулся и покачал документами в руке. Хоть это и была шутка, от нее у обоих остался неприятный осадок. Как раз в этот момент Пилигрим заметила заклинательницу, поманила ее рукой, и девушка быстро побежала к ней. Она вежливо сложила руки перед собой и внимательно слушала, что говорит ей святая, постоянно кивая. Казалось, будто у нее появился невидимый хвост, который радостно вилял за ее спиной. Тания дала ей какое-то поручение, и Риетта, бросив на ходу, что скоро вернется, исчезла, бормоча что-то себе под нос. Келлиан усмехнулся про себя и тихо сказал «Похоже на маленького утёнка». Святая Дева, услышав его слова, засмеялась. «Кажется, я нравлюсь любовнице Эрцгерцога больше, чем вы». От её слов Эрцгерцог приподнял один уголок рта и равнодушно перевёл взгляд обратно на документы. «Я уже ревную». До прибытия рабочих и припасов, которые должны были приехать сегодня вместе с рыцарями, ещё оставалось достаточно времени поэтому они присматривали за больными в шатрах, пока ждали их. С сегодняшнего дня уже можно будет посещать только по три лагеря каждый день, так что у ветера Демиана и Колбрина появилось немного свободного времени. Накануне объезд лагерей для назначения новых жрецов и передачи дел отнял у них больше времени, чем ожидалось, и завершился только поздно вечером. Так как в восточной пристройке не было тяжелобольных и к тому же шел дождь, Килиан и священнослужители отложили визит туда и провели ночь в последнем спасательном лагере. Килиан и его спутники остались в лагере и пробыли там до самого утра. Среди них были святая Тания, жрец-целитель, ответственный за этот лагерь, и двое жрецов-экзорцистов, которые должны отвечать за обход лагерей, трое священнослужителей из Аксиаса, Ветер, Колбрин и Демиан, а еще Риетта, которая отдыхала в доме командующего лагерем. Остальные лекари и работники вернулись домой. Поскольку клирики Альфетора решили взять на себя полное управление лагерями, по два человека в каждом, то и Пилигрим должна была заведовать одним из них. Но так как у нее был более широкий спектр обязанностей, она предложила поменяться ролями с Ветером, Который и так испытывал трудности с ходьбой. Келиан счел идею вполне логичной и принял ее без возражений. Абат, тронутый до глубины души, слезно взглянул на святую и сердечно поблагодарил ее. В результате ветер взял на себя ответственность за лагерь вместе с верным жрецом-целителем из Альфетера, а Колбрин и Демиан присоединились к группам из трех жрецов-экзорцистов и возглавили обходы по лагерям. Святая Таня вызвалась обходить все лагеря. Она сказала, что так она будет присматривать за местами, где нужны рабочие руки, и тем самым доказала, что святой можно называть не каждую. Келиан встряхнул последние документы и начал готовиться к возвращению в замок Аксиас. Теперь, когда не нужно было так сильно беспокоиться за спасательные лагеря, эрцгерцог мог вернуться в крепость и разобраться с накопившимися срочными делами. В Восточном крыле все без особого труда справлялись с болезнью. Осложнений ни у кого не возникло, и состояние было довольно стабильным. Однако из-за риска появления чумного демона Килиан составил расписание так, чтобы Демиан и Колбрин посещали Восточный флигель каждый день до начала обхода лагерей. Молодые жрецы уже предполагали, что им поручат это дело, и с нетерпением этого ждали. Однако святая Таня и здесь выступила вперед. Позвольте и мне взглянуть на больных в Восточном Крыле. Вам? Я не возьму отдельную плату за специальное лечение. Я работаю ровно столько, сколько мне платят, так что можете не отказываться. Келиан рассмеялся. Причин отклонить ее предложение у него не было. Хорошо. Он позволил Демиану и Колбрину немного отдохнуть в шатре а потом приказал отправляться на обход лагерей с другими экзорцистами. В этот раз молодые жрецы посмотрели на святую с растроганными лицами и выразили ей свою благодарность. Когда прибыли рыцари и припасы, пилигрим решил отправиться в замок вместе с арцгерцогом. Риета, которая теперь была ответственна за освещение в замке, тоже присоединилась к ним. Девушка сначала выглядела подавленной, собираясь покинуть лагерь, Но, узнав, что Таня тоже поедет, заметно оживилась. Килиан издалека посматривал на Риетту, которая помогала собирать багаж. Должен ли он позволить ей остаться рядом со святой Танией? Он не настолько отчаянно нуждался в рабочих руках, чтобы обязательно прибегать именно к помощи Риетты. Но, похоже, она действительно помогает. А поскольку рыцари будут с ними, опасность ей не грозит. Таня мельком взглянула на Килиана и, проходя мимо него, произнесла: "Ваша любовница довольно умна. Жаль, что у нее нет способностей к исцелению. Но качество ее освещения и очищения довольно высокое, и она схватывает все на лету. Было бы здорово взять ее с собой, если бы вы не переживали, что она может сломаться." Килиан приподнял одну бровь, равнодушно отвернулся от Триетты и резко ответил. Не особо я и переживаю. Он не мог с этим так легко согласиться. Очень сложно было сразу понять, о чем она говорит. Вместе с глухим стуком колес раздался громкий топот копыт. Кучер, прикрикнув, остановил повозку, и послышалось легкое фырканье. Заклинатели, лекари и рабочие в сопровождении рыцарей, прибывшие из замка Аксиас, начали потихоньку выходить из кареты. Оставив их на ветеро. Килиан позвал святую Танию и вместе с несколькими рыцарями отправился в зал ратуши. Когда дверь в комнату открылась, оттуда вырвался стойкий металлический запах. Мужчина, весь в крови, привязанный к стулу, лежал без сознания, словно мертвый. Килиан подошел ближе и пнул мужчину по голени, чтобы разбудить. Седрик ковалам вздрогнул и испуганно поднял голову. Его лицо выглядело ужасно. Разбитый лоб. Запекшаяся кровь словно маской покрывала лицо, а отёки не позволяли открыть глаза. «Вылечите его ровно настолько, чтоб он не помер», — равнодушно сказал Килиан. Женщина лишь раз взглянула на Килиана, когда он без каких-либо объяснений передал ей окровавленного человека. Без вопросов и лишних слов она начала лечить Седрика. Женщина не спрашивала, что случилось и почему пленник оказался в таком состоянии. Седрика схватили ночью. Эрцгерцог заметил, как тот шпионил за его наложницей и вел себя подозрительно в закрытой зоне. Келиан расправился с ним грубо, но святой Тании не полагалось осуждать его действия. Хотя Пилигрим не любила насилие, она более 20 лет посещала самые опасные места Империи. Ввиду того, что она сталкивалась со всеми видами дворян, негодяев, разбойников и подлецов по меркам этой толстокожей женщины, Килиан еще был настоящим джентльменом. Судя по состоянию раны, ее нанесли накануне вечером. Однако у Килиана наверняка была причина оставить мужчину страдать всю ночь и вызвать Танию только сейчас. Возможно, это были любовные разборки или что-то иное. Стоило ей подумать об этом, как Килиан вытащил меч и нацелил оружие прямо в глаз того, которого она лечила. Святая вмешалась, произнеся лишь одну фразу. «Если вы выколете ему глаз, он не заживет. Келлиан наклонил голову, устремив взгляд на мужчину. «И то верно». Эрцгерцог сказал это так, будто они говорили о ком-то другом. При этом его меч не дрогнул. Мужчина, крепко привязанный к стулу, не мог сдвинуться или сбежать от острой кромки оружия, что была прямо перед его глазом. Он рыдал от страха, не в силах что-либо сделать. Седрик Ковалам. «Я уверен, ты помнишь, что я сказал вчера, не так ли?» «Да, да, я помню», — Килиан сладко прошептал. «Риета Тристи мертва, передай своему хозяину, что Эрцгерцог безумно зол, потому что он продал мне нездоровую женщину по баснословной цене. Поэтому впредь ему следует держаться от меня подальше. И это первый и последний раз, когда я отправляю тебя обратно живым». «Никаких проблем». Я так все и передам. Спасибо вам. Килиан приподнял уголок рта и ухмыльнулся. Конечно, ты должен быть благодарен, ведь я твой спаситель. Мужчина осторожно вложил ему в рот мешочек с золотыми монетами. Не забывай, что ты рискуешь своей жизнью. Тут достаточно денег. Так что полечись где-нибудь еще, кроме аксиаса, а потом проваливай с моих земель. Килиан любезно убрал меч, дважды похлопал Седрика по щеке и мило улыбнулся. «Будь осторожен на обратной дороге». Килиан поднял руку, и Тания прекратила лечение, отступив назад. Рыцарям, стоявшим в ожидании позади, приказали выбросить Седрика Ковалама из Аксиаса. Молодые бойцы подошли к мужчине и резко подняли его на ноги. Идем. невозмутимо бросил Килиан и повернулся в сторону выхода. И хотя он снова ничего ей не объяснил, святая посчитала, что заслуживает знать, что происходит. На первый взгляд ей показалось, что она уже слышала где-то это имя. До нее также доходили кое-какие слухи. Недавно она останавливалась в испепеленном Севитосе, опустошенном чумой. История о том, как эрцгерцог Каксиаски выкупил вдову, которую чуть не похоронили заживо вместе с бывшим лордом Кассарием, еще жила среди жителей Севитоса. Риетта Трести. Неужто она та самая вдова, которую эрцгерцог купил у Севитосов? Теперь понятно, почему эрцгерцог так чрезмерно опекает и оберегает простую заклинательницу. Когда Таня услышала о священной реликвии, она предположила, что за ней скрывается какая-то история. Но заинтересовалась Риеттой не из-за ее дара или просто любопытства. Даже для святой девы девушка была человеком, которого сложно было не заметить. Может, это из-за ее яркой внешности? Святая женщина странным образом переживала за нее. Ей было очень жаль Риетту. Когда она услышала эту историю в Севитосе, то подумала, что у той женщины действительно несчастливая судьба. Но когда увидела, как эрцгерцог заботится о ней и защищает ее, пилигрим спокойно выдохнула. Размышляя об этом, святая Таня вспомнила разгневанный взгляд эрцгерцога когда она спросила его, жив ли еще создатель священной реликвии. Некоторое время спустя Килиан, святая Тания и рыцари, ведя за поводья лошадей, собрались за лагерем. Риетта была единственной, кто не умел ездить верхом. Эрцгерцог схватил поводье Лии и протянул руку в сторону девушки. «Иди сюда!» Они делали это уже не впервые, но девушка почему-то все равно чувствовала себя неловко. Подойдя к нему, она пыталась скрыть, как сильно бьется ее сердце. Он же, как будто это было для него совершенно обыденно, подхватил ее за талию и усадил на свою лошадь. Мужчина уступил ей единственное седло из стремена, затем легко запрыгнув на спину скакуна, взял в руки поводья, держа риету в своих объятиях. Девушка, ухватившись за гриву Лии, опустила плечи. Когда они возвращались из Габитуса, Риетта, будучи вдовой, три дня вела себя дерзко и уверенно. Но теперь все смущение разом накрыло ее, и она испытывала стыд. Тогда у нее не было времени на раздумья. Но теперь она не могла понять, как позволила себе такое поведение. В отличие от прошлого раза, она остро осознавала, что не умеет держаться в седле. И это только усиливало ее неловкость. Не разбираясь в лошадях, девушка не знала, что можно делать, а что нельзя. Седло и стремена, переданные ей, казались чем-то чужим и неудобным. Она нервничала, ёрзала на месте и не понимала, как быть. Килиан, как обычно, невозмутимо сидел в седле. Хотя находился довольно высоко, голова Риетта не мешала ему видеть. У высокого всадника на большой лошади не было никаких проблем с маленькой женщиной, занимавшей совсем немного места перед ним. Женщина, нервно держась за греву, думала, что ей надо поскорее научиться управлять лошадью. Мелорд ранее уже говорил, что если она вступит в орден рыцарей из восточного крыла, то ей придется научиться ездить верхом. Перед отъездом их провожали жрецы, которые благословили святую танию рыцарей и их коней. По обычаю люди, обладающие даром освещения, могли благословлять друг друга, поскольку самостоятельное освещение иногда приводило к психическим проблемам. Жрецы положили руки друг другу на плечи, перекрестились и пожелали удачи. Риета вдруг поняла, что она села на лошадь, не будучи освещенной. Келе оно не требовалось благословения, потому что он носил освещенное ожерелье, но девушке оно было необходимо. Она растерялась и почувствовала, как ее ноги дрожат в стременах. Риета посмотрела на руки мужчины, которые обнимали ее, словно защищая, и стала размышлять, стоит ли ей просто осветить себя самой. Но прежде чем она приняла решение, Килиан поднял руку над ее головой. Сердце девушки ушло в пятки, когда она внезапно увидела кожаный ремешок, повисший у нее на шее. До того, как она успела что-то осознать, Эта вещь прошла перед глазами и оказалась у нее на груди. Риетта удивленно обернулась и столкнулась с красивым непроницаемым лицом, которое вдруг стало ближе, чем обычно. Благослови меня, спокойно произнес Эрцгерцог. Риетта замерла. Килиан невозмутимо убрал ее светлые волосы за кожаный ремешок. А то я чувствую себя обделенным. Владыка пробормотал эти слова, словно бы про себя, и слегка наклонил голову к ней. Лицо этого холодного и грубоватого человека было и так слишком близко, а теперь стало еще ближе. Девушка, растерявшись, потеряла дар речи. Она подняла руку к груди, будто собиралась ухватиться за кольцо, но ее пальцы, слегка дрожа, так и не дотянулись до памятного украшения. «Меня могут благословить жрецы», Я заклинательница и сама смогу себя осветить. Пожалуйста, заберите ожерелье. Вот что она должна была ему сказать. В обычный день она так ему бы и ответила. Просто Риетта упустила момент, когда можно было отказаться от оберега. Украшение уже висело у нее на шее под волосами. Эрцгерцог сделал это так естественно, что она не осмелилась ему отказать. Сложно воспротивиться милорду. Подходящее время уже ушло. Поскольку все вокруг сидели на лошадях и ждали только их двоих, казалось, что если они начнут сейчас спорить друг с другом, то лишь задержат остальных. Риетта в ступоре смотрела на Килиана, на его черные волосы и ресницы, слегка спутанные между собой. Еще какое-то время спустя девушка положила ему на плечо руку, которой пыталась ухватиться за кольцо, и, словно ведомая каким-то незнакомым ей чувством, наклонилась и поцеловала его в лоб вежливый и почтительный поцелуй. Это было необычное освящение, которое совершают путем прикосновения рукой к голове или плечам человека, а благословение высшего жреца, в которое он вкладывает любовь и уважение к высокопоставленному дворянину. Это был более формальный и вежливый способ освящения для официальных мероприятий. Клирики и рыцари удивленно наблюдали за этой сценой. Мужчина, сидевший на лошади позади, слегка опустил голову, а женщина впереди, развернувшись к нему, поцеловала его в лоб. Владыка знала, что она может осветить себя сама. Однако, наверное, он просто привык к такому способу из-за прошлых событий или потому, что она уже благословляла его раньше несколько раз, и теперь освещение руками казалось ему менее искренним, чем такое. Но это не обязательно делать так. После того, как Риета оставила поцелуй на его лбу, Ее рука устремилась к оберегу. Дрожащими пальцами она аккуратно провела по ремешку на шее и коснулась кольца дочери на груди. Оно было тяжелым. Так не должно быть. Она обязана вернуть его ему. Как только они приедут в замок и спешатся с лошади, она снова наденет украшение ему на шею. Но кольцо дочери, которое, как она думала, никогда больше не вернется к ней, лежало у нее на груди и своим внезапным присутствием сдавливала шею, мешая дышать. Не зная, как выразить неожиданные чувства печали и благодарности, она захотела подарить ему самое прекрасное благословение, на которое только была способна, вложив в него всю свою душу. После того, как она осветили, он с равнодушным лицом поднял голову и кивнул ей. «Смотри вперед». Риетта, потерянно смотревшая на Милорда, поспешно перевела взгляд как Сиаски натянул поводье в руке, и лошадь, сменив направление, понеслась вперед. Как можно поверить в то, что в сердцах живых людей нет жадности? Ведь бремя этой жадности, поселившейся в груди, так тяжело.